Туман стал плотным до такой степени, что, видно, теперь было шага на два, три, не больше. Еще какое-то время я шагал, подгоняемый злостью, потом остановился, расстегнул ширинку и выпустил пар. Как ни странно, жить стало легче. Отжурчав сколько было нужно, я развернулся на 180 градусов и застыл. В голове прояснилось. В отличие от окружающего мира, наглухо потонувшего в тумане. Ладно, без паники. Я глубоко вдохнул. Раз, два, на счет три рука уже нащупала ПДА в кармане. Пискнула. Попытка запустить навигатор не увенчалась успехом. Туман пожрал не только окружающий пейзаж, но, кажется, и сеть. Зато загрузилась карта. Чудесно. Только при полном отсутствии видимости и мертвом навигаторе толку от этих топографических картинок, как от козла молока и куда я ушел, и куда теперь идти. Огляделся. Ориентиров не было никаких. Если допустить, что я шел по прямой, то, сохраняя направление и двигаясь в прямо противоположную сторону, я вернусь к исходной точке. Но вот только уверенности, что в тумане я шел прямо, не было. А ко всему добавилось гложущее сомнение. Повернулся ли я, опростав мочевой пузырь, на полкруга или больше? Или меньше? Стараясь сохранить остатки спокойствия, зашагал обратно, считая в уме шаги. Десяток метров, полста, сто. Неужели я усвистал больше, чем на сотню шагов? Вокруг ничего не менялось. Загустевший туман не желал рассеиваться. Мутная молочно-белая пелена. Сырая, промозглая, поглощающая звуки, сожравшая зону, а может, и весь мир. «Эй — Эй! — гаркнул я в туман. Звук ушел, растаял, потерялся. Нет ответа. «Мунлайт! Хлюпик!» Нет ответа. Тишина и молоко, разлитое в воздухе. Я снова глянул на экран на ладонника. Навигатор мертв, сети нет. Только закачанные в память ПДА картинки. Толку от них, если не видно низги. А вот теперь самое время паниковать. Не бывает такого тумана. Не бывает, чтобы в тумане на расстоянии сотни другой метров не было слышно человека, орущего во всю глотку. Не бывает. Хотя нет, в зоне все бывает, особенно в той зоне, про которую никто ничего не знает. Кто тут ходил? Никто. А если кто и ходил, то никто не возвращался, чтобы рассказать о местных достопримечательностях. «Здесь даже зверя нет, и мутантов, и аномалий. Или мне так везет?» «Тоже мне везунчик нашелся. Неизвестно, во что вляпался, а туда же. Стоп!» От жутковатой догадки стало не по себе. «Вот оно!» «Это не просто туман, это аномалия. Может же быть такая аномалия? Почему нет? Никто такого раньше не видел?» Мало ли кто чего раньше не видел. Зона вообще — место концентрации раньше невиденного. Но если это так, то все встает на свои места. В аномальной зоне запросто может теряться любая связь с внешним миром. И ни один житель зоны в аномалию не сунется. Хоть слепая собака, хоть безмозглый кадавр. Мозгов-то у них нет, но чутье остается. Любое животное, пусть самое примитивное, знает, куда лезть не надо, чувствует и уходит. Потому при пожарах, извержениях, землетрясениях и прочих стихийных бедствиях дохнут люди, а не зверьё. Я глубоко вдохнул. Раз, два, три. Мимо. успокоения не пришло. — Эй! — позвал я тихо. — Ничего. Ни звука. э ге -хе эй Заорал уже во всю глотку. Звук потонул, эха не было, и ответа не было. Тишина. Полная, как будто мир и вправду сузился до пятачка в четыре метра вокруг меня. Молчал Мун. А может, он просто решил меня подразнить? Молчал Хлюпик. Может, вконец обиделся? Или заодно с чертовым сталкером? Молчало эхо. Ну, мало ли. Беззвучно мигал дисконнектом ПДА. А, собственно, кто сказал, что он должен здесь работать? И сама зона тоже молчала. Да, кажется, на этот раз я вляпался крепко. Глубокий вдох. Раз, два, три. Не помогло. Ну и черт с ним. Не ложится же здесь помирать в самом деле. Если я сюда зашел, значит, смогу и выйти. Главное — держать направление и не паниковать. Я снова зашагал назад, как мне казалось, не меняя направление. Вот только без паники не получалось. В голове метрономом отщелкивали пройденные шаги, и волнение с каждым шагом прибавлялось. На шестистах я остановился. Что теперь? Снова менять направление или вернуться? Эй! Есть кто живой! Эй! В глотке запершило. Я заткнулся и закашлялся. Сыра! И орать бесполезно. Поймал себя на том, что мысли начинают скакать без всякой логики. Снова вдохнул, выдохнул и снова закашлялся. Сыро. Если честно, страшно. Причем страшно беспричинно. Направление было выбрано неверно. Значит, надо вернуться назад. Я сосредоточился и развернулся. Теперь точно на 180. 600 шагов назад а дальше сменить направление и попытаться еще раз. Нога ныла, но я не обращал на нее теперь внимания. А что, если опять мимо? Что тогда? Сколько так можно ходить, блуждать в бесконечном тумане, пока не помру с голодухи?» Тут же прислушался к ощущениям. «Нет, есть не хотелось. Голода не было. И от этого стало еще страшнее. «Сто шагов», — отметил для себя пройденный рубеж. А чего, собственно, я боюсь? Смерти? Так я ж себя и других уверял, что я ее не боюсь, потому что терять мне нечего, потому что нет у меня в этой жизни ничего. Выходит, врал? Да вроде нет. Что тогда? Сто пятьдесят шагов. С другой стороны, кто говорит про смерть? Может быть, я не умру? Может быть, я буду вечно скитаться в этом тумане и искать? Что искать? Друзей? Зону? Выход? Себя? И чем тогда этот туман отличается от всей нашей жизни? Поиски себя и ближнего в бесконечном тумане. Поиск выхода и жутковатое понимание, что выход — смерть, потому что другого выхода из тумана жизни не бывает. О, господин Мизантроп, вас никак на философию пробило. Если бы это сказал сейчас Мунлайт, я, наверное, среагировал и отвлекся от глупых мысленных топтаний на месте. Но Муна не было, а на собственные подначки реагировать еще глупее, чем на чужие. Самоирония не задела. Пятьсот. «Эй, люди!» Крик получился хриплым, глотку соднило. Я закашлялся и остановился. На мгновение показалось, что в стороне что-то мелькнуло. Нет, показалось. Да и что там могло мелькнуть? «Стоп!» Сердце зачистило, кровь пульсировала в висках. Я сглотнул, пытаясь смочить в мгновение пересохшую глотку. Опоры! Лэп! Там, где мы остановились, была опора линии электропередачи. Значит, не так важно, куда я иду. Важно найти лэп и идти под проводами, пока я не найду своих. Недолго думая, я плюнул на направление и пошел по кругу, с каждым разом все увеличивая радиус. Сколько я так бежал... Шаги считать я не стал. Время давно уже перестало существовать для меня в своем обычном виде. Не знаю, сколько секунд, минут или часов я нарезал круги. Только кругов этих становилось все больше. Диаметр их расширился в разы, а лэп видно не было. Энтузиазма поубавилось. Я уже не бежал. Сперва перешел на шаг, а после вовсе остановился. Может быть, я вообще не иду? Стою на месте... Перебираю ногами, как муха в смоле. Или еще проще, как на беговой дорожке. Иллюзия движения есть, а самого движения нет. Бег на месте. — гей Звук привычно уже растворился в тумане. Но на этот раз появился отклик. Мелькнуло. Справа. Мутное пятно света. Я готов был в этом поклясться. — Мунлайт! — позвал я. Тишина. Только пятнышко снова дрогнуло и пропало. Я зашагал на свет. Кой черт бояться, все равно терять нечего. «Хлюпик!» Никакого ответа. Зато световое пятнышко стало ярче, четче и больше не пропадало. Только раскачивалось из стороны в сторону.